Глава 19 Надежда. В наушниках звучала лёгкая классическая музыка. К этому меня тоже приобщил дедушка. Правда, Чайковского я слушала только когда принимала ванну. В остальное время обходилась музыкальным вкусом своей подруги. А она была абсолютно всеядна. Мы включали её плейлист на случайное воспроизведение. И зачастую после какой-нибудь джазовой композиции играли «Руки вверх», И мы обе приплясывали в такт заводной мелодии. «Надька, я дома!» Дверь открылась, и в щель просунулась блондинистая голова. Танька – моя лучшая подруга и соседка по квартире. Она любит экспериментировать. И в первую очередь собственной внешностью. В прошлом месяце, например, ее короткостриженные волосы были ярко-лилового цвета. Поначалу я пугалась, пока не привыкла. «Мне кажется, без нее моя жизнь была бы намного более пресной». Она знала, что я не услышу ее с первого раза, поэтому потрясла за плечо, заставляя вынуть наушник. «Привет», — ответила я. Но наконец-то она вернулась. Мне столько хотелось ей рассказать. «Я выйду через пару минут. Давай через двадцать. Как раз ужинать будем». Она исчезла за дверью, А я вынула пробку и приступила к омывательным процедурам. «Ну, рассказывай». Танька поставила на стол две тарелки с пельменями, щедро покрытыми сметаной. Положила рядом вилки и хлеб на салфетке. Она всё и всегда ела с хлебом. Даже завидно было. Ведь на её вес это никак не влияло. «Таня!» – протянула я. «Ты просто не представляешь!» «Ты что, влюбилась?» Подруга смотрела на меня в ожидающе. «Ещё бы!» За столько лет совместной жизни она так не дождалась от меня этого признания. «Не знаю. Кажется, да». «О, Надька, ты покраснела!» Она радостно заулыбалась. «А я, наверное, покраснела еще больше. Потому что щекам стало просто невыносимо жарко». «Прекрати!» Пыталась урезонить ее, одновременно прижимая к щеке кружку с лимонадом, чтобы хоть чуть охладиться. «Ладно, ладно». Она подняла руки... «Демонстрируй мне ладони в знак добрых намерений. Больше не буду. Рассказывай сама». Я наколола на вилку пельменину, хорошенько измазала ее в сметане и положила в рот. Тщательно прожевала, запила холодным лимонадом. Все это, не поднимая глаз. Знала, что Танька смотрит на меня внимательно, ждет откровений. Но теперь мне было страшно делиться с ней сокровенным» поселившееся во мне чувство. Нет, оно еще не было любовью, конечно, нет. Так, тонкие ростки симпатии. Но это зарождающееся чувство было столь хрупким и нежным. Казалось, даже самая легкая критика способна расправиться с ним. Развеять по ветру. Этот лев, он был слишком странным, не похожим на всех, кого я знала. И хвастаться влечением к нему, острой на язык и бескомпромиссной Таньке, было чревато жестоким разочарованием. Да, конечно, она моя лучшая подруга. Она поддерживала меня в самые трудные периоды жизни. Танька всегда была на моей стороне. И даже когда я закрутила недолгий роман с Максом, она сказала, что он, разумеется, козёл, но решать только мне. А потом гладил меня по волосам, пока я обливалась горючими слезами и рассказывала то, что она знала с самого начала. Конечно, я доверяла ей, но знакомство со Львом виделось мне чересчур личным, настолько интимным, что даже Танюху, от которой у меня никогда не было секретов, не хотелось посвящать. Ну, раз молчишь, значит, на самом деле серьезно. Подытожила она. Я пожалуй плечами. Это довольно сложно вот так сразу понять. Заколебалась в принятом решении молчать Аки-партизан. Танька... Признанный эксперт в сердечных делах. Она мужиков видит насквозь, даже дистанционно. Может, все-таки рассказать ей и послушать совет профессионала? Подруга мужчин меняла, как перчатки. И даже когда у нее были синие волосы, один бизнесмен возил Таньку по дорогим ресторанам. Она пару раз брала меня с собой. Николай, вроде так его звали, сопел, кряхтел. Но мне вынужден улыбался. И предлагал заказывать, что душеньке угодно. Он компьютерщик. Начала я нерешительно. «Хорошая профессия?» – одобрила Танька. Я просканировала её голос на предмет насмешки и, не обнаружив там ничего подобного, продолжила рассказ. «Меня Эмма к нему послала. У нас кто-то заказы сливает. Конкуренту. А Лев, он занимается компьютерной безопасностью». Танька молчала и во все глаза смотрела на меня. Даже про пельмени забыла и недоеденный кусок хлеба положила обратно на салфетку. А это уже было хорошим знаком. От еды подруга никогда не отказывалась. Значит, я её заинтриговала. Ну ещё бы. Тут такой шпионский детектив закручивается. Я ему отвезла наши личные дела, но он меня не впустил, потому что опоздала. А Лев, оказывается, не выносит опозданий. А зачем тогда опаздывала? перебила подруга. Так я ж не знала. Да и не специально я. Это Макс ко мне прицепился. Тот самый Макс? снова перебила она. Тот самый. Я вздохнула. Кровь, он мне в своё время действительно попил немало. Ну ну, продолжай. Я внимательно слушаю. Она сложила руки на столе, поигрывая вилкой. В общем, я залезла к нему на участок, но застряла под забором. Олег меня нашёл и раскопал. А потом обработал мне рану, постирал одежду, накормил. Нашел мои туфли, вызвал такси и отправил домой. Сказал, что за наше дело он возьмется. Эмма очень довольна, ведь к нему трудно попасть. Подняла глаза и выжидающе взглянула на Таньку. Выражение ее лица я бы не смогла описать. Но выглядела она немного ошалелой. Может, у него брат есть? Познакомишь меня? Наконец выдала она. И я засмеялся «Облегчённо». «Значит, мне только показалось, что всё это выглядело странно. И я излишне переживаю». «Да и в конце концов мы виделись всего один раз. И вовсе не обязательно, что наше знакомство как-то продолжится. Хотя мне бы и хотелось». Танька доела пельмени, собрала с одной сметану хлебом и поставила тарелку в раковину. «Мыть посуду сегодня придётся мне. Рану-то покажи. Может, снова обработать надо. Точно». В ванне пластырь размок, и я его сняла и забыла совсем. Подняла футболку и вместе с Таней присмотрелась к своему боку. Полоска царапины была аккуратной и розовой. Вокруг никакого воспаления. «А может и не надо? Заживает уже?» – пробормотала Танька. «Ладно, я спать. А ты всё-таки разузнай у него про брата». Она ушла, а я осталась наедине с посудой и своими мыслями. зная что уже взрослая и способна сама принимать решение – Но все же после одобрения подруги мне стало легче. Значит, не козел, и можно двигаться дальше».